234. Считаю, что все трудности жизни не могут остановить дух готовый. Трудности жизни обнаруживают степень истинной готовности духа. Так отделяются качества воображаемые от качеств действительных, достигнутых и утверждённых. Моменты вмещения качеств не есть показатели действительности. Взлеты хороши, но за ними следует период утверждения вспыхнувших качеств, являющихся прообразами грядущего достояния, нуждающихся в утверждении их жизнью. Моменты вмещения всех качеств в пламени этим значительны. Не самообман, но зорницы идущего света. Сознание как бы переносится в то состояние, которые явятся в будущем достижением, опытом или жизнью уже утвержденным прочно. В эти моменты вмещения как бы раскрывается потенциал духа и намечаются ближайшие нахождения. Также и разница между тем, что представляет собой у человека, и чем он хочет стать, указывает граница дерзания духа. Чем смелее и выше дерзание, тем выше может быть взлет. Если безграничен потенциал духа, где же предел дерзания? Потому сказано, дерзай, чадо. Это тоже формула жизни, могучая и динамическая в сущности своей. Прежде чем осуществить мечту самую смелую, нужно устремиться к ней в дерзании. Веками мечтали люди о крыльях. Смелые дерзнули, и люди стали летать. Невозможные раньше... казалось бы, недостижимое стало осуществленной действительностью. Так самое невозможное и несбыточное, вернее, кажучись таковым ныне, может обернуться явлением практически достижимым. Но ему следует предпослать мечту, мысль упорную, настойчивую, смелую. Возможно и доступно все при условии дерзания царственного, ибо беспредельной возможности духа. что дух мльнётся в неверии, пожмёт плечами и в неверии в силы человека пойдёт своей дороги отрицания. Но вспомним Галилея, Коперника, Каструин инквизиции и всех тёмных отрицателей и душителей мысли свободной, они также не верили в возможности духа, открывающегося смелому дерзанию. Но дух победил невежество. И потухли костры инквизиции, и поплыли пароходы, и наконец полетел человек. Много открытий и чудесных изобретений готовит человеку наука будущее, и это хорошо. Но всё-таки самый чудесный аппарат, кроющий в себе изумительные возможности это сам человек. И в этой области, как нигде, устремления дерзновенные, особенно плодоносны. потому говорю, дерзайте. Дерзновением сами пойдете вперед и за собою поведете. Дерзновение пламенное, дерзновение крылатое, велика твоя сила и мощь, влекущая в будущее чудесных нахождений. Учителя мудрости путь устремления указуют. Намечен путь эволюции человека, путь далекий и огненный, и смелые могут дерзать. И то, что сейчас кажется чудесным, недостижимым и невозможным, в следующей расе станет достоянием всех. Но чтобы это стало так, кто-то дерзкий должен опередить своих собратьев, должен достичь и притворить дерзновение в жизнь, чтобы его путем прошли идущие после. Этим ценно идущие впереди всего человечества. Идущим смело и бесстрашно принадлежит заслуга. Дерзающему во имя беспредельных возможностей духа наша помощь поддержка и руководство. Поддержим и поможем, ибо знаем, сколько нечеловеческого труда и упорства надо проявить, чтобы победить тупость человеческого невежества и отрицания, восстающего яра против каждой смелой мечты дерзновения.